Мэкси позвонила своим финансистам прямо из офиса певки и договорилась о встрече с Лестером Мэйполом из банка Мэйпл энд Мэйпл, который был ее личным консультантом еще с тех пор, как она получила юридическое право пользоваться положенными на ее имя деньгами. По пути Мэкси на сей раз думала о деньгах, Обычно об этом предмете она размышляла крайне редко. Деньги были для нее столь же естественны, как дыхание или осязание. Мать говорила сейчас о 100 миллионах долларов. Но мекси честно говоря, не видела, зачем ей нужны эти бешеные деньги, которые и представить-то себе трудно. Ведь она и без того имеет все, что хочет. Новые миллионы только создадут новые проблемы. «Сейчас она богата, но не замечает этого. Как не замечаешь, что у тебя десять пальцев на руках и столько же на ногах? А эти 100 миллионов — все равно, что вторая голова на плечах. Что с нею делать?» «В сущности, она родилась уже богатой», — размышляла мекси пока ее голубой лимузин, подобно змее, ввинчивался в плотный поток машин. Росла богатой, и когда вынуждена была погрузиться в бедность, вернее делать вид, что погружается, живя срока, ей это пришлось явно не по душе, так что она просто приняла соответствующие меры, чтобы перестать быть бедной. Все равно, что сбросить неудобные новые башмаки, которые по необходимости служили тебе во время пешеходной прогулки. Мэкси точно так же сбросила с себя давящие оковы бедности, вернувшись в привычную обстановку богатства, которая с радостью приняла беглянку. Конечно, ее отлучка и пребывание в роли сперва юной жены, а затем и матери, не могли не сказаться на ее поведении. Она до конца так и не погрузилась, В мир интересов богатой молодой женщины, глупых дебютанток и хищных искателей богатых невест, я оставался чуждым и вариант идеального замужества с последующей покупкой загородного дома собака лошадей. Ее положение, как она считала, скорее подпадало под категорию взбаламушной богатой наследницы как это именовалось, в ночных фильмах по телевидению. Хотя Биби и научил ее экономии, опыт этот никак не сказался на ее собственном транжирстве. Безликие клерки в банке Лестера Мэйпела по-прежнему оплачивали ее счета, и поскольку никаких возражений от них не поступало, она продолжала считать, что денег у нее достаточно, чтобы и впредь поддерживать тот уровень жизни, к которому она привыкла, оплачивать роскошное жилье, путешествие, прислугу, готовившую, гладившую белье и убиравшую квартиру, шофера, всегда находившегося в ее распоряжении, гараж, бесконечные приемы, заказы в цветочном магазине, дважды в неделю доставленные на дом цветы, заменяли старые в каждой из комнат. Гардероб, обновлявшийся каждый сезон, пока не сошла мода, чтобы потом забыть о нем. И, наконец, горы драгоценностей, на которые с началом выхода Биби -би у нее, правда, совсем не оставалось времени. Да еще Анжелика. Конечно, Рока оплачивал половину стоимости ее туалетов и обучения в частных школах, потому что сам на этом настоял так что содержание Анжелики обходилось ей недорого, где-то посередине между расходами на еду и цветы. При этом дочь была для нее более необходима, чем первое и более прекрасна, чем вторая. А ее коллекции, напомнила себе Мекси. антиквариат, шкатулки, старинное серебро. Часть этих вещей пришлось даже отдать на хранение, в Трамп Тауэр, куда она переехала из района восточных 60-х улиц. Для них попросту не оказалось места. Интересно, продолжала она свои раздумья, что делают с той частью денег, которую она при всем своем желании не могла потратить на себя. Вкладывают в акции или облигации? Играют на бирже, или предпочитают не рисковать и скупают ценные бумаги, действуя наверняка. Она совершенно ничего не смыслила в такого рода делах, и заниматься ими ей не было необходимости. Для этого был Мэйпл, которому она платила. Как бы то ни было, но денег у нее должна быть целая куча. А человеку, у которого столько денег... Всегда может достать их еще больше. Это известно каждому. Лестер Мэйпл посмотрел на Мэкси, как будто это был гибрид русалки и грифона. Мифическое создание, неожиданно представшее перед ним воплоти, и к тому же обрушившее на него град вопросов. Вопросов, вообще-то, совершенно логичных если бы ни одно обстоятельство. Максим Эмбервилл всегда тратила сполна все свои деньги, как те, что были в свое время отложены отцом на ее имя, так и те, что полагались ей в качестве дивидендов от ее доли в Эмбервилл Пабликейшнс. Да, она не выходила за пределы того, что ей причиталось, но не более того. Между тем она почему-то считала, что в нее оставались какие-то излишки, хотя на ежемесячно присылаемых ей счетах ясно значилось, что дебет и кредит сходятся. «Почему же вы меня не предупредили, мистер Мэйпл?» Протестующая заявила мекси все еще не веря своему банкиру, но уже начиная сердиться. «Мы всего лишь считаем ваши деньги, а не бережем их, мисс Эмбервилл», — ответил Лестер. «Получаем переводы, оплачиваем счета. Нам и в голову не приходило, что вы не знаете о том, что сумма ваших расходов полностью совпадает с доходами. Наше дело следить, чтобы первые не превышали вторые. Вот и все». Вы никогда не выражали интереса к вопросам инвестиций ваших капиталов. Иначе мы бы вам сказали, что вкладывать вам попросту нечего. Имеющиеся у вас предметы искусства, квартиры, драгоценности — это, безусловно, ваши активы. Но что касается всех остальных средств, и он выразительно помакал рукой. Я их пустила по ветру? О, не будьте к себе чересчур строги. Ведь реставрация замка Кир Гордона действительно обошлась вам почти в 3 миллиона долларов. Леди Кир Гордон продал буквально все, кроме кровати, чтобы выплатить налог на наследство. И самое меньшее, что я могла для него сделать. В замке... Не было даже центрального отопления, вообще никакого не было. Попыталась объяснить Мекси, живо вспоминая холодные годы в замке своего титулованного мужа. — А в Монте-Карло, — продолжал Лестер, — у вас украли жемчуга, причем дважды. Две двойные нитки стоили почти девятьсот тысяч долларов а страховки у вас не было. Оба раза. Вы ведь покупали новые. Вообще-то это было не в Монте-Карло. Там-то полиция нашла бы их в два счета. А украли их пираты в открытом море. Может, и не пираты, но мне так показалось. Застраховать я их не могла, мистер Мэйпл. Жена Денниса Брейди, даже такая временная, как я, не пользуется кредитом доверию тех, кто занимается этими делами. И я их понимаю. Но что мне было делать? Должны же у невесты быть жемчуга, — с негодованием воскликнула Мекси, считавшая, что если уж не на бриллианты, то, по крайней мере, на жемчуга она имеет право. Ну и в довершение всего, вы как-никак входите в категорию лиц, облагаемых самыми высокими в стране налогами. Добавьте сюда огромные суммы, которые вы жертвуете на благотворительность, а также несколько состояний, э, потерянных вами в казино. Банкир кашлянул с едва заметным неодобрением. «Знаете, как приятно играть!» «Но кто же в здравом уме может рассчитывать на выигрыш?» — пояснила Мэкси. «Я тоже, в общем, склонен так считать», — негромко заметил Лестер. «Так что, денег нет совсем?» «Ну, так бы я вопрос не ставил. Вы по-прежнему весьма состоятельная молодая женщина» владелица 10 процентов акций крупной компании так что вы вправе тратить свои деньги как вам хочется еще бы прошипела мекси в ярости вы могли бы нанять специального человека занимающегося недвижимостью а разве сейчас не поздно? «Боюсь, правда, что это надо было делать раньше, но в июне мы узнаем насчет поступления очередных дивидендов. До этого вы доскрепите, если, конечно, уже не купили чего-нибудь, о чем мне неизвестно». «А каких дивидендов вы ждете?» — с неожиданно вспыхнувшей надеждой в голосе спросила Мэкси. Это будет зависеть от вашей матери. Она владеет контрольным пакетом акций и в этом качестве имеет право определять размер дивидендов. Ну а ваши прогнозы на этот год, мистер Мэйпл? Ладно, не берите в голову. Что я могу сделать со своими десятью процентами акций Эмбервилл? Я хотела бы получить под них деньги и побольше. «Продать их можно только вашей матери», — ответил Мэйпл, недоумевая, что она не знает даже этого. «Но это же все равно акции», — упрямо возразила мекси с таким видом, будто Мэйпл мучает ее ради собственного удовольствия. «Под них вам не дадут ни цента, мисс Эмбервилл». «Так что? Выходит, этих 10 процентов как бы и нет? Они не в счет?» «Пожалуйста, мисс Эмбервилл, не расстраивайтесь. Они есть, они существуют и принадлежат вам. Просто под них вам не одолжат денег. Вот и все» потому что их нельзя продать на сторону. То есть денег у меня нет? Так? Можно сказать и так. Сейчас, по крайней мере, их нет. Я имею в виду наличные. Спасибо, мистер Мэйпл. И мекси исчезла как будто рядом с ним ударила молния, оставив покрывшегося потом Лестера Мэйплла в тревоге и смущении. В самом деле она не понимает разницы между деньгами и наличностью, и он, пытаясь объяснить ей это, сам вдруг перестал понимать. Лестер заглянул в бумажник. 24 доллара он вызвал секретаршу линда обратился он к ней и сердце его подозрительно забилось Принесите ка мой портфель ценных бумаг и побыстрей а потом отвезите чек в банк Нет, мне просто нужны наличные по 5 долларов сейчас же. Мэкси протиснулась сквозь толпу людей, теснившихся вокруг пианиста и скрипача, исполнявших голубое платье Алисы, фойе Трамп Тауэр. Она не замечала ни восьмидесятифутового водопада, низвергавшегося с этой высоты на самой большой из трех возможных скоростей, ни стены пола, выложенных устрично-розоватым или напоминавшим цвет спелого манго-мрамором. Не взглянула она и на роскошные косматые пальмы, и на влюбленные парочки, целовавшиеся на эскалаторах. мекси решительно повернула вправо и вошла в первый же лифт, поднявший ее на административный этаж, где располагались офисы дирекции. «Луиза», — обратилась она к приятной блондинке, вице-президенту Трампа, «Я могу заложить свою квартиру». Луиза Саншайн ничуть не удивилась. Годы работы с беспокойным и непредсказуемым Трампом выработали у нее иммунитет к шоковым состояниям. Правление жилфонда обычно не расположено к такого рода операциям. «А что, Мэкси, дорогая, вы надумали купить Пентагон?» «Да что-то вроде этого. Дональд у себя?» «Для вас, Мэкси, всегда, да?» «Подождите минутку. Я просто проверю, не говорит ли он по телефону. Мэкси в нетерпении обернулась к окну, и сердце ее тревожно заныло. Отсюда, с высоты, правда, гораздо меньшей, чем ее шестьдесят третий этаж, открывался вид, который она так любила. Он был словно специально изобретен для того, чтобы заставлять людей любить или ненавидеть. Вид города, который каждый воспринимает по-своему, как личное оскорбление, вызов, или наоборот, нечто такое, с чем лучше вообще не связываться. Никогда не был Нью-Йорк просто городом. Нет, он должен или целиком принадлежать тебе, или быть целиком вытеснен из твоего сознания. И нет на Манхэттене другого такого места, откуда бы город выглядел столь же захватывающе прекрасным, столь сказочно отрешенным от реальности. «Проходите!» Неожиданное появление Луизы Саншайн заставило ее вздрогнуть. «Владелец башни Дональд Трамп блестящий!» Честолюбивый и удачливый молодой торговец недвижимостью, чью обезоруживающую искренность признавали даже его противники, немедленно поднялся при ее появлении. «Ну, моя красавица, какие у вас проблемы? Мне нужны наличные, и немедленно. Такое бывает и в самых лучших семействах», — осклабился он. Вы можете продать мою квартиру, Дональд, но на этой неделе. Погодите, Макси вы действительно убеждены, что хотите этого? Теперь он выглядел уж совсем по-иному, абсолютно серьезным. У меня ведь целый список желающих ее заполучить. «Не считая моей, это самая большая и самая лучшая квартира во всей башне. И если вы сейчас с ней разделаетесь, то уже навсегда второй такой больше не будет». В его озабоченности не было совершенно ничего напускного. Часть квартир в доме поменяла своих хозяев. Но в основном это казалось тех, для кого покупка квартиры с самого начала была формой вложения капитала. Мексиже, любившая свою квартиру так же, как он свою, считала ее как бы частью самой себя, продолжением собственной жизни. Так что для нее продажа последняя жертва, которая могла вызываться лишь чрезвычайными обстоятельствами. И вы гарантируете, что я получу деньги на этой неделе? Макси сколько денег вам надо? Может, есть другой способ? Точно не знаю. Но, по крайней мере, 6 миллионов долларов. Возможно, и больше. Ого! «И так срочно?» Он помолчал и добавил. «Да, тогда другого выхода действительно нет. Но учтите, мне понадобится некоторое время, чтобы гарантировать вам наилучшие условия сделки. Впрочем, если вы согласны передать квартиру мне, я тут же выпишу вам чек на 6 миллионов. А потом, если я выручу за нее больше, — думаю, так оно и будет, — то по завершении сделки вы получите остальное. — Где мне расписаться? — спросила Мэкси. — Надеюсь, что жертва, на которой вы идете, стоит того, ради чего вы это делаете. Отозвался он, покачивая головой и доставая чековую книжку из ящика стола. — Стоит! — чтобы попытаться выиграть, Дональд, даже если все сорвется. Дайте мне вашу ручку, черт побери, и еще этого дерьмового клинокса.